Беженцы, которым удавалось связаться с голландскими дипломатами или работниками консульства до того, как они попадали в руки испанской полиции, обычно избегали таких лагерей. Им просто указывали место принудительного поселения. Это означало, что свобода их передвижения ограничивалась чертой города. В пределах установленных границ они могли передвигаться относительно свободно, Но плохо приходилось тем, кто осмеливался переступать эти границы. Они, конечно, оказывались в лучшем положении, чем их товарищи, томившиеся в концентрационных лагерях. Но и им в течение многих месяцев приходилось терпеливо ждать, пока голландским официальным лицам не удавалось добиться разрешения на их въезд в Португалию. Маршрут, который вел в Швейцарию, давал еще меньше надежды на скорый выезд в Англию. В Швейцарии не было таких лагерей, но там существовали строгие правила принудительного поселения. В этой стране сроки такого поселения были еще более продолжительными, чем у испанцев. Обладая умением соблюдать нейтралитет, швейцарцы не хотели помогать той или иной стране, содействуя побегам годных к военной службе лиц. Поэтому часто случалось так, что некоторым группам беженцев приходилось оставаться в Швейцарии чуть ли не до конца войны. Один предприимчивый голландский патриот, убедившись, что его карьера беженца оборвалась в Швейцарии, организовал новый маршрут из Швейцарии снова во Францию, а затем через Испанию в Португалию. С конца 1943 года многие беженцы пользовались этим маршрутом. Итак, по какому бы сухопутному маршруту люди не бежали из Голландии, они оказывались в Португалии, Если, конечно, им удавалось избежать встречи с гестапо, с немецкими часовыми и патрулями, с деятелями пятой колонны, с полицией Виши, с испанскими или швейцарскими пограничниками и испанскими тюремщиками. Но даже когда беженцы попадали в Португалию, их злоключения далеко не кончались. Лишь очень немногим людям, которые, выражаясь языком военного времени, причислялись к большому начальству, удавалось переправиться в Англию на самолетах. Но очередь была огромной, и большинству из них приходилось дожидаться, пока их отправят на пароходе. Те, кому везло, плыли прямо в какой-нибудь английский порт. Другие же... После долгого ожидания были вынуждены плыть через Атлантический океан в Голландскую Вест-Индию, оттуда они направлялись в США, а затем в Канаду. Военная база войск Свободной Голландии находилась в Канаде почти всю войну. Беженцев призывного возраста, годных к военной службе, зачисляли в ряды войск Свободной Голландии и после соответствующей подготовки направляли на судах в составе морских караванов снова через Атлантический океан в Великобританию. Получилось так, что беженец из Голландии, находящийся в каких-нибудь 50 милях от побережья Англии, прежде чем попасть туда, вынужден был проделать путь в 12-15 тысяч километров Через Бельгию, Францию, Швейцарию, снова Францию, Испанию, Португалию, затем через Атлантический океан в Голландскую Вест-Индию, из Вест-Индии в США, Канаду и снова через Атлантический океан в Англию. Теперь читатель поймет, почему, бежав из Голландии, даже самый решительный человек мог вступить на английскую землю через много месяцев, даже лет, при самых благоприятных условиях. Читателю не должно казаться, будто группа беженцев собиралась, скажем, в Амстердаме, затем веселой компанией направлялась прямо к испанской или швейцарской границе. Думать так глупо. Это была бы верная дорога к смерти или в концентрационный лагерь. Не успели бы они проехать и десяти километров, как их бы арестовали».